И если бы я опоздал хоть одним днем, вы женились бы на Эрмине дебе бпро и двенадцать миллионов были бы в ваших руках. Но сэр Вильямс был не такой человек, чтобы испугаться грозы. Она могла ошеломить его на мгновенье, но затем он снова поднял голову. «Я не знаю, милостивый государь, — отвечал он, — что вам угодно называть моей ловкостью? Пять минут тому назад я и не подозревал, что у девицы Дебо-Прео есть приданые. Я считал себя достаточно богатым, чтобы не думать об этом. — В самом деле, — сказал граф Декергац, — а я слышал совсем другое. Мне говорили даже о человеке, носящем подложное имя, выгнанном из Лондона в качестве мошенника и атамана-разбойников, который приехал в Париж попытать счастье, Человек этот, оказывается, знал о завещании барона де Кармаруэ и долго сплетал громадную интригу, все нити которой теперь почти уже в моих руках. И, не желая входить в дальнейшее объяснение, Арман подошел к двери и закричал. «Фернан! Фернан!» При этом имени сэр Вильямс побледнел, а Эрмина с криком прислонилась к стене, чтобы не упасть. Фернан вошел. За ним показалась женщина в черном, с опущенной головой, с почтительным и умаляющим выражением лица. Это было, казалось, само воплощенное раскаяние. То была Бакара. Фернан подошел прямо к Дебопрюо, пристально смотря на него. Бакара подошла к Армении и опустилась подлиннее на колени. Арман, между тем, стал против сэра Вильямса измеряя его таким же чудным взглядом, каким должен был смотреть на падшего духа архангел, низвергая его с неба. «Милостивый государь», — сказал Фернан, — голосом, в котором слышалось могущество невинности, победоносно отражающие клевету. «Милостивый государь, здесь нет ни судей, ни властей, здесь только семейство, которого вы, к несчастью, «Глава, и которая не предаст вас. Вы знаете, кто похитил из вашей кассы 30 тысяч франков. Вы знаете это лучше, чем кто-нибудь. Я не требую, чтобы вы нам объяснили это. Но вы позволите мне, надеюсь, объявить во всеуслышание, что эти 30 тысяч никогда не были в моих руках, и что я не вор». «Сударыня», — шептала Бакара, — «я была недостойной и безумной создания. Я хочу исправить, как могу, зло, которое я сделала. Меня зовут Бакара. Простите меня». И Бакара рассказала все дело в коротких словах, прерывающимся голосом, стоя на коленях, с глазами полными слез. Она рассказала, как повинуясь страстной любви, охватившей ее душу, Она сделалась слепым орудием сэра Вильямса и де Бопрео. В то же время Арман говорил сэру Вильямсу, «Слышишь ли ты, демон, твои козни рушатся, зло побеждено, слышишь, Андреа?» И де Кергац показал проклятому брату, гению зла, наконец, побежденному. На двери сказал только одно слово «Вон!» Потом он подвел Фернана к Эрмине и соединил их руки, говоря «Вы достойны друг друга!». Они вскрикнули разом, и Фернан упал к ногам Эрмины, а Тереза улыбалась сквозь слезы, смотря на эту сцену. Когда сэр Вильямс уходил, его глаза сверкали мрачным блеском, на губах его была пена, но он вышел с гордо закинутой назад головой, сказав на прощание Арману «Брат, ты теперь торжествуешь, но наступит и мой час. Я буду отомщен». Госпожа де Бопрео между тем смотрела на своего мужа с тем презрением, с каким жертва смотрит на своего палача. «Я надеюсь, сударь, — сказала она, — вы не будете присутствовать на свадьбе моей дочери и человека, которого вы хотели опозорить. Я советую вам воротиться в Париж».